«Я люблю тебя». Он припал губами к ее белым, как жасмин, ручкам, и с минуты они слышали только биение своих сердец. В воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка. кипарисы стояли недвижимы, будто тоже затаили дыхание. Вдруг тишину нарушил внезапный рев, глубокое, словно из-под земли исходившее рычание. У Лигии дрожь пробежала по телу, а Веницей, вставая, сказал, «Это рычат львы в Вивариях». И оба прислушались. Первому рычанию ответило второе, третье, десятое, со всех сторон, из всех кварталов. В городе бывало временами по нескольку тысяч львов, размещенных при разных аренах,